Святой митрополит Алексий От 1340 до 1359 года Бог, посылая несчастье на наших предков, посылал им также и утешителей, которые облегчали их страдания и иногда даже спасали их от новых бедствий. Этими утешителями были по большей части его святые служители, то есть митрополиты, епископы, священники и монахи. Так первый митрополит всей Руси, святой Пётр старался всегда мирить князей, особенно московского с Тверским, и, не имея возможности освободить весь народ от тягостной татарской Дании, специально ездил в Орду, чтобы, по крайней мере, избавить от нее Божьей Церкви и дома ее служителей. Так... Потом святой митрополит Алексей, во времена нового ужасного бедствия, случившегося на русской земле в 1352 году при великом князе Симеоне, сыне Иоанна Калиты, заботился как отец о всех страдавших несчастливцах. Этим бедствием была смертельная болезнь, известная под названием «черной смерти». Человек умирал от нее в ужасных мучениях, которые продолжались два или три дня». Не только наше отечество испытало все ужасы этой болезни. Черная смерть началась в Китае, где истребила около 13 миллионов человек. Потом перешла в Грецию, Сирию, Египет, перевезена была на кораблях в Италию, Францию, Англию, Германию, наконец, в наши Псков и Новгород. Все историки говорят, что нельзя вообразить зрелище более страшного. В один день исчезали целые семейства. Сначала люди усердно ходили за своими больными, но потом, когда заметили, что не только они, но даже их вещи были заразны, все начали оставлять несчастных. Даже сын бежал от отца, дочь от матери, брат от брата. Во время этого общего уныния людей митрополит Алексий, так же, как и многие другие духовные особы, был для них настоящим ангелом-хранителем. Они погребали несчастных, всеми оставленных мертвецов, утешали живых, огорченных потерями родных или друзей и помогали бедным, осиротевшим, бесприютным малюткам. В 1353 году ужасная болезнь дошла до Москвы, и там в короткое время скончались от нее великий князь, два его сына и брат Андрей иоанович Симеон во время 30-летнего княжения следовал правилам своего отца и так же, как он, заботился о том, чтобы вся Россия повиновалась одному государю. Он был не только строг с удельными князьями и важен в обхождении с ними, отчего и назван гордым, но умел заслуживать почтения и сильных в то время литовских князей, сыновей славного Гедемина». Знаменитейший из них Ольгерт, ставший впоследствии повелителем и своих братьев и всей Литвы, был даже в родстве с великим князем Симеоном, так как был женат на его свояченице, княжне Иулиане, дочери князя Александра Михайловича Тверского, а потом женил и своего брата Люборта на его племяннице, княжне Ростовской». Когда семён гордый скончался, все русские князья поехали в Орду, где уже не было узбека, умершего еще в 1341 году. Его сын и наследник Джанибек отдал великокняжеский престол Семёну Иоанну Иоанновичу Московскому, кроткому и даже слабому князю. Правление таких государей редко было счастливо, Их доброе сердце и слабость делают дерзкими и их собственных подданных и чужеземных врагов. Так новгородцы не хотели повиноваться наместникам Иоанна II и делали в своей области все, что хотели. Так даже в Москве, которая во все времена славилась покорностью и любовью к своим государям, Происходили при Иоанне II беспорядки разного рода, и даже один из любимцев Иоанна был найден убитым на площади. Так Ольгерт, князь литовский, уже не хотел, как прежде, уважать великого князя, но, напротив, отнимал русские города и едва не завладел всей Тверью. В это смутное время святому митрополиту Алексию снова представился случай показать свое усердие к Отечеству.